Глава 9. Андрей не находил себе места. До выхода в обычное пространство родной звёздной системы осталось совсем немного. Понимая, что может выйти в разгар битвы, приготовился к бою. Космос встретил флот и тишиной, и мерцанием звёзд. Координаты выхода были несколько в стороне, чтобы при необходимости ударить по флотам противника в тыл. Оператор сканирующих систем доложил невероятную информацию. Корабли изменённых в системе. Нет. С ледяным на связь вышел командующий Северов. Докладываю императору. Атака флотов изменённых отбита. Они бежали с поля Б, потеряв половину кораблей. К сожалению, наши потери тоже весьма значительные. Спасибо, Антон Петрович, тебе, командующим и экипажам. Изменённые обманули нас, спровоцировали на атаку в своей звёздной системе, а подсунули пустышку. Впредь нужно быть умнее. Повезло, что всё так закончилось. Большую роль в битве сыграло минное поле, да и аномалия помогла. Она всё-таки образовалась пару раз, после чего мы применяли оружие Последний вздох с осторожностью, впрочем, изменённые тоже. Почему они бежали, не пойму. Сил для атаки им хватало, скорее всего, нервы не выдержали после последнего залпа, который уничтожил половину атакующих. Возможно, но импровизация у них получилась на отлично. В любом случае вы успели вернуться вовремя. Если бы бой продолжился, то вы могли ударить изменённым в тел. К такому развитию событий флоты приготовились. как бы все повернулось, неизвестно. «Будем жить настоящим, в котором у нас победа. Празднуем и залечиваем раны». Такая позитивная беседа давалась Андрею с трудом. Он понимал, что им просто невероятно повезло. Фортуна была на их стороне, иначе не миновать беды. Корил себя за близорукость, не сумел разглядеть тактическую задумку измененных, а должен был. Император обязан все продумывать и предусматривать. Вспомнил отца и сына, понимая теперь, какая ответственность на них лежала за каждое принимаемое решение. Теперь эта тяжёлая ноша на нём, и сбросить её не удастся. Хватит заниматься самоанализом, нужно начинать работать, успокаивал он себя, понимая, что стратегическая инициатива, несмотря на поражение у изменянных, торопиться особо некуда. Нужно всё обдумать и решить, как действовать дальше. Находиться в защите не вариант, нужно нападать. Два раза уже напал и два раза проиграл. Первый раз в битву, второй вообще вытащил пустышку. Мне следует учесть, что эти флоты не основная сила изменённых, а основная расположена в звёздной системе Волны, где разворачивается масштабная битва. Мне нужно лететь и помочь разбить флоты изменённых. Теперь следующий вопрос: куда полетел Олис со своими флотами? Назад он вряд ли вернётся, понимая, что мы там его ждём. Значит, есть только одно место, куда он может полететь. в звёздную систему Волны к Верховной СЮС. Очень опасное предположение. Там он может неожиданно ударить по флотам Межгалактического Союза и вырвать победу или, по крайней мере, склонить весы битвы в свою сторону. Неудачное время выбрал Светлов для самоанализа. Не время заниматься самобичеванием, есть много дел, которые ждут его решения. Вызвал на флагман командующего Северова, тот быстро прибыл. Светлов встретил его по-войски, обнял И ещё раз поблагодарил за отлично выигранную битву. Спасибо, конечно, но, честно говоря, ничего героического я не совершил. Бился в соответствии с планом, плюс ко всему нам нещадно везло. Моя заслуга минимальна. Не стоит скромничать. Победа есть победа, и отпраздную её с размахом. Не понял. А ты куда собрался? Андрей во всех подробностях описал ему свои опасения по поводу того, как может действовать Олис со своим флотом. «Вполне может быть. Свяжись и предупреди с Вэлла и Лон». «Поздно предупреждать. Скорее всего, они уже вступили в бой. И на ходу импровизировать с новой вводной – дело нелегкое и может привести к поражению». «Пожалуй, ты прав», – подумав, ответил Северов. «В таком случае лети на помощь. Только смотри, как бы ты не прибыл первым. Возможно, битва еще не началась». «А вот этот момент я не проанализировал». Распорядился установить связь с председателем с Вэллом, как только ответил, заговорил. Председатель Свел, приветствую вас. Рад слышать, император, как дела? Дела странные. Произошло боестолкновение с изменёнными в системе Илор, где нас обманули, подсунув бутафорский флот, а Севера в тем время не мотбило так у изменённых на нашу звёздную систему и планету Лагуна. Подробнее, Андрюша, по дружески попросил Свел. Андрей в подробностях изложил всё, что произошло, и добавил в конце: "Вот такая она победа. Теперь гадаю, куда мог направиться флот Олисса. Победа всегда победа". И неважно, как она досталась. Значит, мы ее заслужили. Что касается флота Олиса, то тут без вариантов. Звездная система волны. Больше ему лететь некуда. Лишь под крылышко Сьюис. Я тоже так думаю. И готовлюсь отправиться туда же. Боюсь, что флот Олиса может навредить атаке на систему Лон. Вполне реальная опасность. Но быстро он туда не доберется. Будет петлять, как заяц, и заметать следы, чтобы ты не понял, куда он направился». По этой причине боюсь прибыть в систему Волны раньше времени. Андрюша, побудь немного на связи. Через некоторое время опять заговорил, вернее, зарычал. Пошёл перевод. Ну вот, сбрасываю тебе координаты и время выхода из порталов наших флотов в системе Волны. Спасибо, маршал, то, что нужно. Да не за что, вообще дело делаем. И отключился. Северов смотрел на него вопросительно. Ему самому хотелось пойти в этот рейд. Андрей заговорил. Вот и координаты, и время выхода. Можно лететь? Нужен император. Только полечу я, а ты займёшься цивилизацией. Твоё дело руководить, а не подменять командующих флотами. Последний раз было начал Андрей на Северов его строго перебил. На тебе вся цивилизация, ответственность колоссальная. Работай, а я повоюю. Андрей махнул рукой и упал в кресло, понимая, придётся остаться. Северов прав. Теперь не у кого проситься в бой. Теперь он отправляет флоты в бой сам. От него зависит, выживет цивилизация или нет. Победит или нет. Согласен. Лети, проговорила устало. Бери мой флагман. Флоты готовы к походу. Я тоже готов, император, и сделаю всё как надо. Далее обсудили план действий флота по прибытии. Теперь лорд знала, что может появиться вражеский флот. В то же время позитивная информация о флоте Кипдига, который спешил на помощь, несомненно радовала и была ко времени. Северов вышел от императора очень довольный. Да, позволил себе надавить на него. Почему нет, он имел на это полное право. Качал на коленях в свое время, а некоторое время тот был его зятем. Почему не поправить? Почему не напомнить о долге? Важно другое, что для императора он авторитет и послушал его. Антон чувствовал себя свободным от массы дел, которые приходилось выполнять. Административная работа тяжела, бюрократия затягивает как болото. Чиновник по сути своей несчастный человек, прикованный к своему дорогому креслу, находящемуся в золотой клетке под названием кабинет. Как ни крути, покинуть эту клетку он не мог, проворачивая колёса бюрократического механизма под названием государство. Теперь командование флотом казалось ему наградой за труды, положенные на создание цивилизации кипчига. Он понимал своего друга Сергея, который покинул пост императора и стал простым командующим. Это освобождение, это свобода, это облегчение от тяжкого груза государственной работы. Во флоте северо воззнали и уважали. Император уже сообщил о назначении нового командующего. Прибыв и выслушав доклад заместителя, обратился к экипажам флота с речью, который поздравил с победой, рассказал, как обстояло дело здесь в звёздной системе Марион, и закончил сообщение о предстоящем походе. Весть о предстоящем походе восприняли с воодушевлением. Старт северوف назначил через пару часов. Предстояло решить ряд тактических и стратегических вопросов. Вопреки секретности решил связаться с Лонн и обсудить свою роль в будущей битве с изменянными. Император ему этого не запрещал, а если не запрещал, значит, разрешено. Операторы установили связь. Командующая Лонн очень занятая, вынуждена ответила, хотя уже переговорила с Андреем. На связи. Какой вопрос? Я, командующий флотом Кибдега Северов, иду в вашу систему по указанным координатам. Отлично и очень, кстати, жду вашего прибытия. Какой у вас вопрос? Вопрос один. Мне сразу по выходу из портала предстоит вступить в бой или другая задумка? Командующий, будьте готовы к бою по выходу. Дополнительные инструкции по прибытии. Понял, стартую. Конечно же, он не могла ему сказать, какая роль отводится его флоту. Её удивила новость, что командующим стал Северов, а не император. Почему? задалась она вопросом и сама же ответила. Император должен заниматься империей. У него она довольно мирная, в ней даже есть цивилизация Ониб, которую населяли совершенно мирные существа цветы, бабочки, но обладающие ценнейшим ресурсом минералом с улемином. Да и цивилизация Мишана не отличалась воинственностью. Зачем Андрей отстранил сына от управления? Начики Дже ещё не прибыл, и он не торопился делать выводы. А Северов готовил флот к старту и как только всё подготовил, доложил императору о готовности. Удачи тебе, Антон Петрович. Возвращайся с победой. Помните, этот флот последний. Больше у нас нет. Берегите его. Постараюсь победить и вернуться, ответил он оптимистично. Флот провёл необходимые манёвры, лёг на курс, набрал скорость и, открыв портал, скрылся в них. Начался новый этап операции против флота изменённых в системе волны.